«Да, с ней все в порядке», — сказал Гедон, приземляясь позади меня и бросая мне проверяющий взгляд. Когда я ему улыбнулась, он быстро отвел глаза. Мистер Марли откашлялся. «Я должен сообщить вам, что вас ожидает в зале дракона, сэр. Ми э Прибыл номер семь и желает побеседовать с вами. Если вы позволите, я отведу мисс к ее машине». «Мисс, вообще нет машины!» — хмыкнул Семериус. «У нее еще даже базических прав нет, ты, дурень!» «Этого не нужно. Я возьму ее с собой наверх!» Гидон схватил черную повязку до глаз. «Ну, неужели это действительно нужно?» «Да, нужно!» Гидон завязал повязку у меня на затылке, прихватив пару волосков, и они защипали. Но я не хотела хныкать, так что просто закусила губу. Если ты не будешь знать местонахождение хронографа, то не сможешь его выдать, и никто не сможет подкараулить нас, если мы в нашем помещении приземлимся. Но ведь этот подвал принадлежит хранителям, и все ходы и выходы во всех временах охраняются, возразила я. Во-первых, есть гораздо больше путей в эти подземелья, как через это здание в Темпли. А во-вторых, нельзя исключать, что кто-нибудь из собственных рядов проявит интерес в виде неожиданной встречи. «Не доверяя никому, даже собственным чувствам!» – пробормотала я. «Только никому не доверяющие люди вокруг!» Гидеон положил мне руку на талию и подтолкнул вперед. «Точно!» Я услышала, как мистер Марлей сказал «до свидания», и дверь захлопнулась. Мы молча шли рядом друг с друга, А при этом была целая куча вещей, о которых я бы охотно поговорила с ним, вот только не знала, с чего начать. «Мои чувства говорят, что вы снова обжимались», — заметил Ксимириус. «Мои чувство и острое зрение». «Глупости», — возразила я и услышала, как Ксимириус разразился гакающим хохотом. «Поверь мне, я уже с одиннадцатого века на этой земле и знаю, как выглядит девочка, вылезшая из стога сена». «Стог сена?» — возмущила, повторила я. «Ты говоришь со мной?» — спросил Гедеон. «А с кем же еще отреагировала я? А, кстати, сколько времени? И, кстати, осенний, у меня волчий голод». «Почти полвосьмого». Гидеон неожиданно отпустил меня. Раздался ряд электронных пипов. Потом я врезалась плечом в стену. «Эй!» Ксимерию снова расхохотался. «Вот это я понимаю, настоящий кавалер!»